«Сдерживать себя глупо», — сказала Флер, и сейчас же добавила, «потому я и против классических школ, там сдержанности учат». «В светской жизни она может пригодиться, Флер. И в глазах его мелькнула веселая искорка. Флер прикусила губу. Но ну, ничего». Но она заставит его пожалеть об этих словах, и его раскаяние даст ей в руки хороший козырь. Я отлично знаю, что я выскочка, — сказала она. Меня во всеуслышание так назвали. Что? Ну да. Был даже процесс по этому поводу. Кто посмел? О, дорогой мой, это дела давно минувшие. Но ты же не мог не знать. Фрэнсис Уилмот, наверное... Джон в ужасе отшатнулся. Флёр, не могла же ты подумать, что я... Ну, конечно. Почему бы нет? И правда, козырь, Джон схватил ее за руку. «Флёр, скажи, что ты не думаешь, что я нарочно...» Флёр пожала плечами. «Мой милый, ты слишком долго жил среди дикарей. Мы тут каждый день колем друг друга насмерть и хоть бы что». Он выпустил ее руку, и она взглянула на него из-под век. «Я пошутила, Джон». Дикарейхе иногда не вредно подразнить. Поговорим о чем нибудь другом. Присмотрел ты себе место, где хозяйничать? Почти. Где? Около четырех миль от Уонсдона, на южной стороне холмов. Ферма Гринхилл. Есть фрукты, несколько теплиц и клочок пахотной земли. Так это должно быть... Недалеко оттуда, куда я повезу, Кита, на море, и только в пяти милях от Уансдона. Нет, Джон, не пугайся. Мы пробудем там не больше трех недель. Пугаться? Напротив, я очень рад. Мы к тебе приедем. На гудвудских скачках мы все равно встретимся. Я все думала, Флер замолчала и украдкой взглянула на него. Ведь можем, мы быть. «Просто друзьями, правда?» Не поднимая головы, Джон ответил. «Надеюсь. Прояснись его лицо, прозвучи его голос искренне, как по-иному, насколько спокойнее билось бы ее сердце». «Значит, все в порядке», — сказала она тихо. «Я с самого Аскота хотела сказать тебе это. Так оно и есть, так и будет». Что-либо другое было бы глупо, правда? Век романтики миновал? Хм. Что ты хочешь выразить этим малоприятным звуком? Я считаю совершенно лишним рассуждать о том, что один век такой, другой это такие. Человеческие чувства все равно не меняются. Ты в этом уверен? Такая жизнь, какую ведем мы, влияет на них. Ничто в мире не стоит дороже одной-двух пролитых слез, Джон. Это мне теперь ясно, но я и забыла. Ты ненавидишь цинизм. Расскажи мне про Энн. Ей еще не разонравилась Англия. Напротив. Она, видишь ли, чистая южанка. А юг еще не стал современным, то есть, во всяком случае, в какой-то своей части. Больше всего ей нравятся здесь трава, птицы и деревни. Она совсем не скучает по родине и, конечно, увлечена верховой ездой. И английский язык она, вероятно, быстро усваивает. В ответ на его удивленный взгляд, лицо ее приняло самое невинное выражение. «Мне хотелось бы, чтобы ты полюбила ее», — сказал он серьезно. «О, так без сомнений будет, когда я узнаю ее поближе». Но в сердце ее поднялась волна жгучего презрения. Что она такое, по его мнению? Полюбить ее. Женщину, которую он обнимает. Которая будет матерью его детей. Полюбить. И она заговорила о красотах Боксхилла. Весь остаток пути до Пулбора, где Джон вышел, она была осторожна, как кошка. Говорила легким дружеским тоном, глядела ясными невинными глазами и почти не дрогнула, прощаясь. Итак, au в Гудвуде, если не раньше. Забавная все-таки получилась встреча. Но по пути в гостиницу, проезжая в станционном экипаже сквозь пропахший устрицами туман, она крепко сжала губы и глаза ее под нахмуренными бровями были влажны.